Глава семьдесят восьмая. Слабый дождь прокладывает себе путь на узкой улочке между лавками и кафе. Невозможно ступить и двух шагов, не врезавшись в кого-нибудь. Но с усилением дождя толпа рассеивается. Над головой длинными рядами качаются красные фонарики. Равномерный шорох ударов дождя продвигается вперёд по улице. У дверей магазинчика где торгуют резными штампиками, калачиком свернулась собака с болтающимися ушками и карамельной шерсткой, абсолютно равнодушная к окружающей её суете. В чайном домике мы сидим на самом верху, на третьем этаже, у окна, и смотрим на улицу, город и воду. Официантка приносит стеклянный чайник красноватого чая. Внутри теснятся кусочки сушёных фруктов, Прямо у поверхности плавают маленькие яркие ягоды Годжи. Уайпа отвлеченно отвлечённо глядит в окно. Я делаю глоток подслащённого фруктами чая. Тяжёлое чувство возвращается. Голову снова заполняет густой туман. Я моргаю, и с каждым разом требуется всё больше времени, чтобы мир в глазах приобрёл чёткие очертания. Я осторожна, чтобы ничего не намочить, Открываю скетчбук на новой странице и принимаюсь за бабушкин портрет. Далёкий, задумчивый взгляд. Тонкие печальные губы, струящиеся по её округлым покатым плечам туника. Мягкие пальцы, обхватившие чашку чая. Блестящий камешек нефрита и пухлые деревянные бусины, тихо шуршащие у неё на запястье. Трудно представить, как она спорит с мамой. Трудно поверить, что они могли поссориться до такой степени, что одна из них решила перерезать нить, которая их связывала, и больше никогда не оглядываться назад. Карандашом я пытаюсь запечатлеть все цвета её существования одними лишь оттенками серого. Солнце уже отправилось на покой, когда я, наконец, заканчиваю портрет. Это было непросто. Тени на ее лице постоянно менялись, но она сидела почти неподвижно. Наверное, не могла избавиться от какой-то бездонной мысли. Хауаэ, произносит Уайпа. Ты меня нарисовала. Шини, подтверждаю я. Ганмахауо. Она посмеивается и качает головой. Небо за окном почернело. Огни города мигают оранжевым. Жёлтым, синим, зелёным. Ярко и празднично горят пузатые красные фонари. Ещё больше огней у воды, где мерцают их бледные отражения. Доказательство, что мир всё ещё бодрствует. Бабушка подзывает официантку, и та приносит нам меню. Уайпа показывает на фотографии блюд, что-то спрашивает о каждом из них, жестикулирует. Я слушаю мерный ритм их беседы, и коротаю время, делая набросок нашего второго чайника с чаем. Вскоре приносят наш заказ. Дамплинги, фаршированный корень лотоса, тушёные листья батата, суп с лапшой и бамбуковую корзину с булочками, приготовленными на пару. «Бао-дзи», говорит Уайпо, подвигая корзинку в центр стола, чтобы мы обе могли до неё дотянуться. От бамбукового дна Отклеивается маленькая белая салфетка. Хотя нет, не салфетка. Это квадратик бумаги, местами промокший от пара, и я вижу, что на обратной стороне есть какой-то текст. Спустя пару секунд и несколько осторожных движений пальцами мне удается полностью отклеить листок. Надпись от руки синей ручкой гласит. «Мне знать бы, что до встречи год». потратив время с толком, смотала б месяцы в клубки и до поры по полкам. Перевод с английского Елены Колявиной. И всё. Ничего больше. Да что за чертовщина! Благодаря какому-то ясному, непоколебимому инстинкту я понимаю, эти строки принадлежат Эмили Диккенсен. «Шен Ма?» — спрашивает вайпо видя моё лицо. Я понятия не имею, что ответить. В пальцах ног зарождается дрожь, которая движется вверх по всему телу. Я словно землетрясение. В любую секунду могу расколоться. Крепко сжав в руке листок со стихотворением, я слезаю со стула и ищу глазами нашу официантку. «Извините», — подходит другая женщина и говорит мне что-то на мандарине. «Мне нужно знать, кто нам это принёс», — объясняю я, протягивая ей мокрый листок. Она неуверенно смотрит на меня. «Вы говорите по-английски? Есть ли здесь кто-нибудь, кто говорит?» «Денисия», — отвечает она и разворачивается, быстро цок-цок-цокая на своих высоких каблуках. Я пытаюсь унять панику. Бабушка тоже встала. Она берёт у меня стихотворение И при виде английских слов её брови сдвигаются. «Шэн Маа», — снова произносит она. Спустя несколько секунд появляется Фред. Он хмурится, глядя на нас. «Я сказал вам вести себя, как обычные посетители». Не успеваю я ему ответить, как Уайпа начинает извергать поток слов. Она указывает на листок бумаги у меня в руке. «Я пытаюсь понять, кто нам это принёс», — говорю я. «Я нашла это на донышке, бао -дзы. Фред хватает листок и принимается читать. Его глаза нетерпеливо сканируют строки слева направо. «Что это такое?» «Думаю, стихотворение Эмили Диккенсен». «Эмили Диккенсен». Медленно повторяет он, и затем повторяет снова ещё медленнее. «Эмили Диккенсен». «Ну да? Вы что...» «Знаете, кто это?» Он трясёт головой. Но затем, секунду спустя, его глаза вдруг расширяются. Он выдвигает ближайший стул и садится с краю нашей ресторанной будки. «Я знаю это имя. Эмили Диккенсен». Мы сожгли стихотворение Эмили Диккенсен на свадьбе. «На какой свадьбе?» — резко спрашиваю я. Его голос становится тише. когда я женился на призраке Чэнь Цзинь Линь. Я смотрю на него, потеряв дар речи. «Ты не в курсе?» — говорит он, заметив выражение моего лица. Я качаю головой. «Понятно», — Фред вздыхает. «Я не хочу разговаривать здесь. Сначала тебе нужно увидеть». «Что увидеть?» — спрашиваю я. Он указывает из окна на улицу. «Посмотри на эти деревья!» Я, прищурившись, вглядываясь в темноту сквозь отражающиеся в окне огни. Сквозь отпечатки пальцев на стекле и пытаюсь увидеть что-нибудь, на чём могу сфокусировать взгляд. Спустя пару секунд я различаю несколько силуэтов деревьев недалеко от чайного домика. «Кандалама!» — спрашивает Вайпу, «Видишь?» «Что я должна видеть?» «Сквозь деревья струится энергия», — тихо произносит Фред. «Наблюдай за листьями». И тут я их замечаю. Чёткие броские очертания, перемещаясь и тая, формируют образы животных и людей. От верхушек ветвей отделяются тени, освобождаясь и улетая в небо, где превращаются в бледный туман. а затем исчезают во тьме. Каждый раз, моргнув, я вынуждена заново фокусироваться на деревьях, заново находить очертания. «Там, где есть форма, есть и призрак», — говорит Фред. «У людей есть статую Гуанинь, и они знают, в них есть что-то, заполняющее эту форму. Но люди забывают о первоначальных формах, созданных Землёй». В деревьях тоже живут призраки. «Гуэй?» — спрашиваю я, глядя на Уайпу. «Призраки?» Она кивает. «Никогда нельзя светить фонариком на деревья», — говорит мне Фред. «Свет мешает духам. Сейчас, в месяц призраков, мы можем разглядеть их чётко, совсем рядом с Дзелуном. Большинство людей стараются их не замечать. Они сжигают подношения». игнорируют знаки. Но если ты посмотришь как следует, ты увидишь. В движении теней есть что-то завораживающее. Они как акробаты, как танцоры, как мазки кисти по холсту. Я внимательно смотрю, пытаясь разглядеть крупную птицу. Увидеть силуэт, который мог бы принадлежать моей матери. Фред тянется через стол к последней булочке. Он целиком запихивает её в рот. «Теперь мы едем назад, чтобы твоя бабушка отдохнула. А потом я всё тебе расскажу».